Эпилог. — Это что тогда получается? — нахмурился Роберт. — Мы с тобой брат и сестра? Момент для признания в своем родстве с Федором выбрала я, кажется, не совсем подходящий. Хотя куда еще откладывать? Я и так обещала отцу, что сама все расскажу Роберту, и ему волноваться не стоит. — Ну, — протянула я неуверенно. — Не совсем, вернее, не кровные, это точно. Роберт облегченно выдохнул. Как странно все получилось. Он взял меня за руку и стал медленно поглаживать большим пальцем мое запястье. Сначала он, потом ты. «Может быть, нас таких много?» Я пожала плечами. «Никто не знает, что происходит после смерти». «Верно». Роберт откинулся на шезлонг и зажмурился от яркого солнца. На индозельских землях оказалось очень жарко. После того, как я несколько месяцев провела в заснеженных горах, резкая смена климата дала о себе знать. Я обгорела. Но постепенно привыкла, и сейчас мы с Робертом часто выбирались на пляж, чтобы вместе понежиться под лучами солнца. Как оказалось, на Индозельских островах еще жили люди. Торговли с нашей империей никакой не было, но им все равно жилось хорошо. Большинство вещей они производили сами – ткани, продукты. Иными словами, жили как земные хиппи. Больше им ничего не нужно было, только уединение с природой. Как только драконы вернулись на свои земли, их приняли со всеми почестями. Рейхрат сразу же встал у власти, наладил отношения с соседями, женился на местной девушке для статуса и стал развивать свои земли. Даже выделил небольшой участок для местного курорта. Сюда уже стали прибывать люди из других империй, чтобы отдохнуть на Диком острове, хотя Диким его уже назвать было сложно. Роберт открыл здесь сеть кофеин, это я ему идею подкинула а за его бизнесом в нашей империи стал присматривать Фаниан. Все равно у него сейчас много свободного времени. В результате мы прожили на этих землях больше года, и возвращаться на родину, если честно, не хотелось от слова совсем. За все это время мы только один раз приезжали в гости, чтобы поздравить Айлин с рождением сына, а затем снова вернулись на наш персональный остров, Я здесь жила, как на Мальдивах. Солнце, пляж, вкусная еда и красивый мужчина рядом, по которому пускают слюни все местные девушки, но смотрит он только на меня. За это время мы с Робертом узнали друг друга получше. Он рассказывал мне об устоях этого мира, я ему поведала о своем. Думала, что нам будет не о чем поговорить, так как мы совершенно разные, но я оказалась не права. Иногда мы могли болтать так долго, что даже не обращали внимания, как солнце поднимается над горизонтом. В результате мы крепко полюбили друг друга. И когда я видела, как он на меня смотрит, совершенно не обращая внимания на других девушек, я была уверена, что виной такой преданности не только истинность. Все дело в Роберте. Даже если бы между нами не было этого притяжения пары, он бы все равно смотрел только на меня, а я на него. За прошедший год многое изменилось. Замок полностью отремонтировали. Император выполнил свое обещание и предоставил для этого людей и средства. Дими остался в замке в качестве управляющего. Кстати, он женился на Фанни, и теперь они вместе заправляют этим местом. Лизетта с Фаннианом живут в своем имении, воспитывая детей. Фанниан пока занимается бизнесом Роберта, а Лизетта стала больше времени уделять благотворительности. Даже устроилась в местный госпиталь с сестрой Милосердия. А еще она продолжает зазывать нас с Робертом обратно, хочет, чтобы мы жили в замке, так как за ним сейчас необходим присмотр». «Лизетта готовится к повторному открытию горнолыжного курорта. И, если честно, скорее всего, нам придется вернуться, так как медицина на Индозельских островах значительно хуже, а я... «Кстати, это не все новости, которые я хотела тебе рассказать. Я задержала дыхание, как перед прыжком в воду, чтобы сообщить самую главную новость своему супругу». «Угу», — лениво произнес Роберт. «Я беременна!» Супруг моментально открыл глаза и подскочил с шезлонга. Что? Он смотрел на меня так удивленно, будто ослышался. Я беременна, повторила с самым серьезным видом. Три недели. И непроизвольно положила ладонь на свой живот. Роберт проследил за моими движениями. Глаза его засияли, а на губах появилась глупая улыбка. Аня, с восхищением произнес он и осторожно ко мне приблизился, начиная зацеловывать меня. Девочка моя, как я счастлив! Роберт поднял меня с шезлонга, поудобнее перехватил на руках и закружил по пляжу, из-за чего из моей груди стал вырываться заливистый смех. «Я тоже счастлива!» — наконец-то ответила я, когда меня поставили на ноги. «Вот только возвращаться домой не хочется. Мне здесь так хорошо!» «И не будем!» — серьезно кивнул Роберт. «Ну как же целители?» «Я доставлю на этот остров самого лучшего целителя порталом. Не переживай, я обо всем позабочусь, лишь бы ты была счастлива и улыбалась». Ну и как здесь не улыбаться, когда судьба свела меня с самым лучшим мужчиной на свете? Когда я отправлялась на операцию, чтобы спасти брата, мне советовали не рисковать. Но лишь рискнув, я выиграла счастливый билет в эту жизнь. Пусть нам и пришлось пройти через трудности. Главное, что пришли мы к чему-то светлому, теплому и довольны своим выбором. Боги Эфориуса. Мир, в который попали Федор и Аня. В месте, где обитают боги, нет времени и пространства. Там и эмоций никаких не было. До тех самых пор, пока Полотий не нарушил устав богов и не вмешался в судьбу человечества. Как только об этом узнали, Полотия вернули из миру людей, после чего представили суду. Признаешь ли ты, что 26 лет назад ты вмешался в судьбу человечества, забрал душу человека из одного мира и переместил в другой? Голос главного судьи и палача звучал низко, угрожающе, но Полотий, который стоял на коленях в центре проведения суда, даже не дрогнул. Он спасал не только все человечество, но и всех богов Эфориуса. «Признаю», — твердо ответил он, — «ты играл с душами», — вторили ему. «Мужчины были мертвы в обоих мирах. От того, что я сделал перемещение, хуже никому не стало». На несколько секунд повисло молчание, а затем судья продолжил. «Признаешь ли ты, что спровоцировал землетрясение, чтобы разбудить драконов, которые по собственной воле решили уйти в небытие?» «Признаю», — ответил Полотий. «И как ты здесь себя оправдываешь? В результате схождения снежной лавины погибли невинные люди?» «Никак», — Полутий склонил голову. «Но чтобы выжили миллионы, необходимо было пожертвовать десятками. Последователи хаоса собирались вызволить своего хозяина из заточения». Если бы это произошло, все люди на планете были бы мертвы. Ты не можешь этого утверждать, — начал спорить судья. Могу. Вы сами видели небесное светило. Оно отдалялось от нас, а это значит, что древнее пророчество могло вступить в силу. И снова секундное молчание. Признаешь ли ты, что повторно играл с человеческими душами и поменял их местами? Признаю. — ответил Полотий. — И как ты сейчас будешь себя оправдывать? Человеческие оболочки не были мертвы, прежде чем ты освободил их тело. Но и счастливы они не были. А благодаря мне они смогли обрести это счастье в других мирах. Судья снова замолчал, будто он погружался в другое измерение и считывал необходимую информацию. И последний вопрос. «Признаешь ли ты, что под видом обычного человека, обладающего магией, взял чужое имя Патрик и проник в человеческий замок, чтобы помочь им предотвратить очередное землетрясение?» «Признаю», — кивнул Полутий, — «я спасал человеческие жизни». «Ты не имел никакого права вмешиваться в это событие. Разборки людей нас не касаются. По их поступкам судить мы можем только после смерти». «Я пытался поступить правильно. Ты нарушил наши законы, Полотий, строго произнес судья, и должен понести за это наказание. Но, учитывая то, что хаос так и остался заточенным в бездне, мы можем закрыть глаза на некоторые твои действия. Ты не будешь расщеплен, но и среди себе подобных остаться не сможешь. Прощай, Полотий. Если ты так хотел быть человеком, то останешься им навсегда». Полоти зажмурился так, как знал, что его ждет после, а когда открыл глаза, то услышал пронзительный детский крик, свой собственный крик. «Этот малыш просто чудо!» С улыбкой ответил Роберт, беря на руки собственного сына. «И глаза такие умные, весь в меня!» «Конечно!» — ответила с улыбкой Аня, с трудом переводя дыхание. «Уж очень сложными были роды, выносить и родить дракона не так уж и просто. Весь в тебя!» «Ариэлла!» Ариэлла, или как теперь на земле ее звали Анна, дочитывала последнюю главу книги и вздохнула. Колыбельникова Нина. Злодейка в Академии Содружеств. Эх, вот так должен поступать настоящий мужчина. Увидел свою истинную и готов простить ей что угодно. Даже подождать, пока она разлюбит другого мужчину, согласен. Добивается постепенно, шаг за шагом, как когда-то и саму Ариэлу добивался Роберт. Да, Роберт. Другая жизнь. Сейчас все это казалось как будто сном. А может, прошлая жизнь и была сном? Ари вспомнила, что происходило с ней год назад. Роберт говорил что-то про истинную пару. А затем он обратился в дракона и улетел. Ариэла тогда не знала, что такое истинная пара для дракона. Узнала она об этом только тогда, когда очнулась на земле и стала интересоваться фэнтезийными книгами. Там-то она и про другие расы узнала, и про то, что у драконов бывают истинные женщины, ради которых они готовы на все, даже бросить свою жену. Любила ли Ариэлла Роберта? Она часто задавалась этим вопросом, но в итоге приходила к выводу, что испытывала к этому мужчине огромную благодарность. За ним она была как за каменной стеной. Он спас ее от деспотичного дяди и от одиночества, делал для нее все, что она только захочет, но тех чувств, что описываются в земных книгах, она никогда к нему не испытывала. Но и рада была, что не осталась в старом мире, а очнулась на земле». Как бы ни относилась к Роберту, она бы никогда не смогла пережить его предательство и тот позор, что она бы испытала, когда ее супруг ушел к истинной паре. Год назад Ариэла потеряла сознание, а когда очнулась, лежала на операционном столе, а над ней склонился врач в белом халате, улыбаясь в свои 32 белоснежных зуба. «Вам повезло», — сказал он. «Вовремя пришли анализы вашего брата. Каким-то чудесным образом он идет на поправку, так что операция не понадобится». В первое время Ариэла не понимала, что происходит. Она замкнулась в себе и никого не подпускала к своей больничной койке. Врач говорил, что это все из-за наркоза, будто на нее так повлияло лекарство, и она частично потеряла память. Ариэла тогда над этим серьезно задумалась. А вдруг вся ее жизнь с Робертом была просто сном во время наркоза? А настоящую жизнь Ани она действительно забыла. В любом случае ей пришлось адаптироваться. Благо, новоиспеченный брат Матвей сестре обрадовался. Да и к тому же ее поступок поделиться почкой по достоинству оценил. «Ты какая-то волшебная!» Заявил с улыбкой Матвей, как только познакомился с ней поближе, а арела спорить с ним и не стала. «Наверное, она всегда была такой». Волшебный. Любила книги и одиночество, читала любовные романы и представляла себя на месте героинь, которые влюблялись в героев по уши и испытывали это прекраснейшее чувство, когда сердце в груди сжимается, а по коже пробегают мурашки. Она и в этом мире книги любила. Зачитывалась ими до глубокой ночи, открыла для себя русскую классику и часто плакала, когда концовка не была тем самым хэппи-эндом. О, как она рыдала, когда Татьяна так и не осталась с анигиным, Но больше всего она полюбила фэнтези. Эти книги были напоминанием о ее родном мире. О том, что в этой вселенной они не одни. И как хорошо, что брат полностью окутал свою сестру заботой. Матвей поверил в то, что она потеряла память. Разузнал по документам, где они живут, и доставил девушку в Ставрополь. К тому же и сам туда переехал, чтобы присмотреть за бедняжкой. Все равно он работал программистом удаленно и мог жить в любой точке мира. Так он помог Ане обосноваться и стал помогать с цветочным бизнесом, который и так приносил девушке хороший доход. Вот так сложилась судьба Арелы. Она еще раз перечитала эпилог книги, подписалась на автора и про себя отметила, что стоило бы зайти в ее новинку. Хорошо пишет. Затем отложила планшет в сторону, и в этот момент в цветочном магазине как раз появился посетитель. Мужчина лет пятидесяти в строгом костюме. «Девушка, соберите мне букет из десяти пионов!» Холодно попросил он, и Аня приступила к работе. Уточнила, какие пионы ему больше нравятся, выбрала ветки, слегка подрезала, а затем стала подготавливать упаковочную бумагу. «Девушка, можно побыстрее?» Посетитель начинал нервничать, а Ариэла этого не любила. Она в целом не любила конфликты и куда-то спешит. «Зачем это делать? От спешки счастливым не станешь!» «Девушка, я же попросил быстрее!» Голос мужчины сорвался на крик, и Ариэла вспылила. Что-то ей подсказывало, что ей даже платить за цветы не планировали. Иногда попадались такие индивидуумы, которые смогли схватить букет и убежать. Наверное, они видели в Ариэле слабый характер и решили этим воспользоваться. Но сейчас в голове у Ариэлы что-то переключилось, и она решила прислушаться к совету брата и перестать, как он выражался, хавать. «Если вам не нравится, можете сами упаковать», – пискнула Ариэла, но для первого раза тоже было смело. «Что? Вот значит как? Может быть, мне тогда полностью выполнить твою работу и самому же себе заплатить?» «Ну вот, как Ариэла и предполагала, мужчина просто не хочет платить, поэтому и треплет ей нервы. «Знаете что?» – вспылила девушка. «А не пошли бы вы на «уй»?» «Что такое «уй»?» Ариэла не знала, но Матвей часто использовал это выражение, когда ругался с каким-нибудь поставщиком, а поинтересоваться у него переводом девушка стеснялась. Глаза мужчины округлились от удивления, лицо его побагровило, а губы задрожали. «Что ты вякнула, малолетка?» — гаркнул он и нагнулся через прилавок, хватая Ариэлу за футболку. Девушка настолько опешила, что даже не успела отреагировать, как этот ненормальный мужчина притянул ее к себе и собирался ударить, вот только не успел». Сзади его схватил мужчина и оттащил от девушки за пиджак. Видимо, пока они ругались, в магазин зашел еще один посетитель. «Ты что, совсем офонарил на девушек кидаться?» Возмутился мужчина и, кажется, ударил этого ненормального. Ариэла была так испугана, что уже не понимала, что происходит. Закончилось бы все поскорее. Она хотела закрыть магазин, чтобы успокоиться. В результате незнакомец прогнал этого психа из магазина и подошел к Ариэлле. «Ты как?» — поинтересовался он. Ари подняла на него глаза и немного обомлела. Этот мужчина был красивым даже с рассеченной губой. Такой мужественный, серьезный, как будто вышел со страниц, прочитанных ранее книг. «У вас кровь!» — прошептала Ариэлла. Мужчина прикоснулся пальцем к губе и усмехнулся. «Пустяки!» — сообщил он. «Этот мерзавец сильно тебя напугал?» «Да!» — не стала отрицать Ари. «Ничего, больше он не вернется. Как тебя зовут-то, волшебная?» «А? Ариэлла!» Ари настолько отвыкла от этого вопроса, что назвала свое настоящее имя, но затем быстро исправилась. Но можно просто «Аня». «Точно, волшебная!» — фыркнул мужчина. «А меня, Никита. Будем знакомы. Давай я помогу тебе убраться. А то наделали мы с этим идиотом делов». И вот с этого момента началась совершенно другая история. История Ани и Никиты. История девушки, которая впервые влюбилась.